Хлюб знал, о чем говорил. Спрятаться куда-нибудь, как прячется больное животное, уползти из глаз долой, забиться подальше и умереть, так, чтобы никто тебя не видел. Вот, что подсказывал этой женщине инстинкт. Прижать к груди милого ее сердцу ребенка, скрыть его, точно преступника, лишить всего, кроме своей ласки и терпения, вот, как понимала эта невежественная женщина идею материнской любви, преданности и долга. «Почтенные господа, члены правительства и попечительных советов! Позорные факты, о которых нам приходится читать в газетах круглый год, постыдные проявления чиновничьего бездушия народу забыть труднее, чем нам. И вот где корень слепых, бессмысленных предрассудков, составляющих столь разительный контраст с нашим великолепием и имеющих столь же мало поводов для возникновения, сколь их имеет дым». прежде чем подняться над костром. Бедняжки нельзя там оставаться. Мистер Роксмит, голубчик, посоветуйте, как нам быть? Я уже успел об этом подумать. Все будет готово через полчаса, и тогда можно будет ехать в Бренфорд. Возьмите, пожалуйста, и меня с собой. Хорошо, Белла, идемте собираться. Хлюб же тем временем пировал один в комнате секретаря. Получив полную возможность убедиться в существовании наяву Таких волшебных вещей, как мясо, овощи, пиво и пудинг Рисовавшихся ему до сих пор лишь в мечтах Карета и секретарь появились без задержки Он сел на козлы, а хлюб украсил собой багажник. По дороге к трем сорокам надо было зайти в игрушечную лавку и купить того самого благородного скакуна, описание которого примирило в свое время с гостями сироту, тогда еще полного мирских интересов. «Купить ной в ковчег» и еще желтую птицу-пищалку, и еще солдатика, так отлично обмундированного, что, будь он в натуральную величину, его товарищи-гвардейцы никогда бы не распознали в нем куклу. Нагруженные этими дарами, они подняли щеколду на двери домика миссис Хигден и увидели хозяйку, которая сидела в самом дальнем и самом темном углу комнаты, держа на коленях бедного Джонни. Бетти, ну как он, мой маленький? Ой, плохо ему, плохо. Боюсь я не бывать маленьким, ни моим, ни вашим. Ведь он один в роду остался. Все его родственники ушли к Всевышнему. Вот и его зовут. Уводят отсюда. Нет, нет. А почему же тогда он сжимает кулачок? Словно цепляется за чей-то палец... которого мои глаза не видят. Да посмотрите сами!» Она развернула горевшего, как в огне, ребенка и показала на его правую ручку, прижатую к груди. «Вот, все время так, а меня будто и нет тут!»